255. Гуру. Текущий момент можно рассматривать под знаком вторжения хаоса в сознании человека. Если внимательно присмотритесь к поведению людей, то можно будет заметить, как выявляется присутствие хаосовых мыслях, поступках и действиях. Если внимательно наблюдать за собой, то и в себе нетрудно увидеть тенденцию хаотических энергий, нарушить обычное течение психической жизни. Требуется великая стража, и великий дозор, чтобы всю волю противопоставить силам разновесия. Если бодрствование духа или дозор нужен всегда, то перед наступлением сроков последних он нужен в степени большей, сознательно усиленной во много раз.